Два скутера преследовали гидроцикл, разрывая облака дыма и разбрасывая в стороны горячие доски. Мелькали частые вспышки выстрелов. Лиза покачала головой, поражаясь безрассудности водителя гидроцикла. Вынувший из-за надстроек круизного лайнера вертолет повернул в сторону гидроцикла. Лизе не хотела смотреть, но она почему-то чувствовала, что это ее долг. Она была обязана быть свидетелем этого самоубийственного рейда. Вертолет резко накренился, выписывая поворот, и сбоку открылась дверь. Из кабины вырвался яркий язык пламени, и к поверхности воды устремился дымовой след. Реактивный гранатомет! Вздрогнув, Лиза перевела взгляд вниз и успела увидеть, как гидроцикл взорвался, превратившись в огненный шар, извергающий дым и искорежные куски металла. Лиза отвернулась, не в силах унять дрожь. Она подняла взгляд на Хенрика. Выбора у них не было. Пошли. 14 часов 12 минут. монк шел ко дну, увлекаемый тяжестью пояса и баллонов с кислородом. Он сдержал дыхание, не борясь с погружением. Над головой голубое зеркало воды озарилось огнем. Осколки взорвавшегося гидроцикла шипением погружались в воду. В двух метрах От него сам гидроцикл, опустив нос, уходил в глубину. Монг последовал за ним, стаскивая себе ветровку. У него больше не было причин скрывать наличие акваланга. Подняв маску, он махнул рукой, чтобы подхватить трубку подачи воздуха. Очистив с помощью редуктора маску, Монг натянул ее на лицо и закрепил на затылке. И тотчас же все вокруг стало кристально чистым. Монг установил редуктор на место и сделал вдох. Скорее, вздох облегчений. Удалась ли его уловка с погружением? Минуту назад, когда вертолет устремился к нему, словно коршун к мыши, Монг краем глаза следил за боевиком, который появился в открытой дверь Как только тот направил на него гранатомет, Монг в самое последнее мгновение опрокинул гидроцикл, поднырнул под него и пошел на глубину. И все же взрыв оглушил его, словно молот, обрушившись на наковаль. Монг быстро погружался. В бухте летучих рыб с сваи причалу входили в глубину на 30 метров, однако для него это было даже слишком. Подрегулировав компенсаторы плавучести, Монг наполнил жилет воздухом из баллонов. Погружение прекратилось, и он завис в воде. Он развернулся, ему стали видны днища рыскающих скутеров, вспененные винтами вода. Скутеры кружили и кружили, выискивая следы водителя гидроцикла, готовые открыть огонь, если он вынырнет на поверхность. Но Монка не собирался выныривать. Если его уловку удалась, никто не знал о том, что у него есть акваланг. Подняв руку, он сверился с фасолицирующим циферблатом компаса, и поплыл по предварительно определенному азимуту в сторону владычи Сомарей. Ему же давно хотелось отправиться в морской круиз. Глава пятая. Потерянный и обретенный. 5 июля, 1 час 55 минут. Вашингтон. «Ехать дальше опасно», — сказал Грей. В течение последних семи минут он осторожно вел... Тандерберг через парк Гловера Арчибольда по старой грунтовой дорожке, заросшей травой. Ветви кустарников хлистали кабриолет по бокам. Пробитая передняя покрышка сдулась, замедляя движение и затрудняя управление. Хотя у большинства людей при упоминании названия Вашингтон возникают образы широких улиц с историческими зданиями, просторных площадей и музеев, Столица также славится одним из самых длинных в мире каскадом сообщающихся парков, которые проходит через самое сердце города и занимает общую площадь свыше 1000 акров. С одной стороны этот каскад заканчивается парком Гловера Арчибольда, который упирается в берег реки Потомок. Грей направлялся прочь от реки. Местом было слишком открытое Держа сплетляющие дорожки, он с выключенными фарами двигался на север, пока не наткнулся на старую пожарную просеку, уходящую в густые заросли. Грейс свернул на нее. Необходимо было затеряться в лесу, однако Тандерберт уже еле тянул.